Глава 30. Я не хотела. Артур поспешно встряхнул кистью, и рука стала обычной рукой. Татьяна и Антон вдвоем подняли Клепцову и с большим трудом усадили на диван. Артур отошел к столу, хмуро поглядывая на остальных. Ты, выдохнула Ирина, приходя в себя. Леонидов. Ты я всегда знала, что с тобой что-то не так. А еще и Никита. А-а! Артём закрыл ладонями уши. Хватит орать, возмущенно бросил он. И так голова кругом. «О, Оборотнее не унималась Клепцова. Он и Легастаев. Она ткнула пальцем в Леонидова, Ее пухлая рука заметно тряслась. И как много ты подслушала, поинтересовался Артур. Я слышала все!» Двери нужно было плотнее закрывать. Господи, я поверить не могу. Может, прикончите ее, чтобы в комнате стало потише, предложил Артур, снова выпуская когти. Не надо, подскочил Артем. Только этого не хватало. Ого, баротни, снова повторила Ирина. Здесь, прямо у меня под носом. Столько времени показывали мне фигу за спиной. И вам не стыдно? Ты ведь Не побежишь на телевидение? осторожно спросила Татьяна. Вы все знали и не сказали мне, особенно про Легастаева, и ты молчал, Ирина ткнула пальцем в Артема. В этом и заключается настоящая дружба: знать о друге все и бережно хранить его секрет даже от самых близких, ответил Артем. Ты мне за это еще ответишь, пригрозила Ирина. Но как вам удавалось столько времени маскироваться? А еще ходили со мной ночью в парк выслеживать оборотня. Согласись, весело провели время, ухмыльнулся Артур. А серебро? Я же тыкала Легастаева в лоб серебряным медальоном. — Китайская подделка, сказал Артем. — Это вы все подделки. Я на вас обиделась, так и знаете. Может, тогда уйдешь? — предложил я и Артур. А мы спокойно поговорим. Вот уж дудки, грозно заявила Ирина. Я хочу знать все!» Кто еще в курсе? И школы кто-то знает? Никто, заверил ее Артем. Даже семья Никиты не в курсе. Да где же он сам? Я еще оторву уж этому поросенку!» Его похитили, мрачно изрек Артур. Ирина осеклась. Все подробности позже, тут же сказала она. А теперь Давайте по делу. Ну, а сначала ты должна поклясться, что никогда и никому не расскажешь о том, что сейчас услышала и еще услышишь, потребовал Артем. — Уж "Если я никому не выболтала о том, чем мы занимались в прошлую новогоднюю ночь, то об этом точно никому не расскажу", пообещала Ирина. А "Вам должно быть стыдно скрывать от меня такое столько времени". "Это не наши секреты", развёл руками Артем. Вообще-то ты как-то легко все восприняла. С тобой точно все в порядке. А где же скандал, истерика и мордобития? Все ещё впереди. Ирина прижала руки ко лбу. — А пока дай мне все переварить. Но ближе к делу. Легастаево похитители, кто? Другие оборотни, сказал Артур. Их целая стая. И они все ждут, когда в Никиту вселятся призрак их прародителя. Он сопротивлялся изо всех сил, но, похоже, его одолели. Ирина изумленно выпучила глаза, но ничего не сказала. "Нужно помешать им", воскликнул Антон. "Они наверняка собираются провести обряд воплощения, о котором столько говорили в последнее время". "Да", согласилась Татьяна. "Как я поняла, это некий магический ритуал, после которого призрак навсегда вселится в тело Никиты, а сам Легастаев просто исчезнет как личность". Этого нельзя допустить. Нужно позвонить Таисе. Она говорила, что уже почти нашла способ обезопасить Никиту от Элриона. Вы ведь можете и полицию на помощь привлечь, предложил Артем. Сейчас в департаменте безопасности такое творится, что нас никто и слушать не станет. Если только обратиться к Панкрату, все же они родственники. Панкрат тоже все знает, спросила Ирина. С недавних пор, кивнула Татьяна. Мне кажется, он все еще не может в это поверить. Как и я сейчас вставила Клебцова. Меня даже в жар бросило. Лучше нам справляться совсем самостоятельно, согласился Антон Василевский. Артур набрал номер телефона Таисии и отошел к открытому окну. Все мы видели, на что способны оборотни, сказала Татьяна. До сих пор они были на нашей стороне. Но не хотела бы я перейти им дорогу. К тому же, илланда зеркальная ведьма, говорят, они очень опасны. «Еще одна? воскликнула Ирина. Нам уже приходилось сталкиваться с одной из них. Это куда хуже, заверила ее Татьяна. Частично стеклянное тело, невероятные способности к магии, да еще и демон, сокрытый у нее внутри. Мне уже боязно. Не время бояться, надо спасать Никиту. Он столько сделал для всех нас. Теперь и мы должны сделать что-то для него. Не могу представить, что его тело займет жестокий колдун. Это же ужасно. Ужасно, согласился Антон. Где они будут проводить этот ритуал? Скорее всего, в своем клубе Кошачий глаз. Таисия и Мебиус уже едут туда. Артур убрал телефон в карман. «Вдвоем — Вдвоем, — заволновалась Татьяна. Но они ведь не справятся с целой стаей. У Таисии есть какой-то план, и она предлагает нам присоединиться. Отлично, кивнул Василевский. Пошли. Я бы с удовольствием пошел с вами, сказал Артем. Из-за Никитоса я очень переживаю, но вам-то хорошо с вашими особыми способностями, а меня тут же разорвут в клочья. Тебе и не надо идти с нами заверил его Василевский. Сиди здесь. Можешь позвонить родителям Никиты и сказать, что он сейчас у тебя, если понадобится, конечно. Артем вздохнул с облегчением. Нет, я бы, конечно, пошел, заверил он остальных. Если бы мог как-то помочь, но меня же просто сразу сожрут, и я пожалуй, тоже воздержусь», подумав, сказала Ирина. Одной бейсбольной биты тут явно недостаточно. Но позже вы обо всем нам расскажете. Никита, конечно, тот еще гад, но мне будет жаль, если его не станет. Не говори глупостей, оборвал ее Артем. И Клепцова в какой-то веке промолчала. Ей сейчас совершенно не хотелось спорить. Вскоре Артем и Ирина остались вдвоем. Она тут же насела на Бирюкова и заставила рассказать обо всем — Рассказ длился почти два часа, и чем дольше Артем говорил, тем больше поражала Ирина. Она ведь была так близка к разгадке, иногда не замечала очевидного. И ты столько времени держал все в секрете, я просто диву даюсь. Это не моя тайна, потому и молчал. Я тоже сохраню этот секрет. В отличие от нашей святой Троицы, я умею держать язык за зубами. Надеюсь, вставил Артем. — А что за особые способности у Таньки и Василевского, ты недавно упоминал? Таня быстро излечивает любые ранения, не только у себя, но и у других, а Антон человек-магнит. Может передвигать на расстоянии любые металлические предметы, даже машины. А Леонидов, значит, оборотень? Ирина пыталась осмыслить происходящее. «Придется мне при нем держать язык в узде, а то еще обидится и полетят клочки по закоулочкам. До сих пор же не летали. "Я диву даюсь, что он так долго терпел мои выходки", серьезно признала Ирина. Дверь кабинета снова открылась, они повернулись и замерли. На пороге стояла Яна Давыдова. "Ого!" Выдохнула Ирина. Это и правда ты? Еще одна фифа со способностями. Сделай только шаг в мою сторону, и я за себя не ручаюсь. Расслабьтесь. Я не собираюсь на вас набрасываться. Лицо Яны закрывали большие темные очки и надвинутая на лоб бейсболка. Тело тонуло в большом растянутом свитере и мешковатых джинсах. Но все равно было заметно, что она снова начала полнеть. Ты сбежала из заключения? с ужасом спросил Артем. Да, сбежала, кивнула Яна. Я поняла, какой была дурой, но слишком поздно. Мой отец работал на Экстрополис, а я совершала для них всякое. Но теперь все позади. Мы уезжаем из города навсегда, так что можете не опасаться. Мстить я никому не хочу. Она шагнула в кабинет, отчего Ирина и Артем попятились к окну. И положила на стол папку, набитую какими-то бумагами. В полицию я по понятным причинам не могу пойти, сказала Яна. Поэтому оставлю это вам. А вы уж передадите куда следует. Что это? настороженно поинтересовалась Ирина. Все схемы и чертежи колебателя земли. Их дал мне отец. Только так мы можем искупить свою вину. Здесь коды запуска, краткая инструкция по применению, точное описание всех программ управления этим дьявольским устройством. Пульт управления находится в подземелье под штаб-квартирой корпорации. Надеюсь, эти файлы окажутся полезны полиции и злодеев остановит. Ну а мы умываем руки. Яна развернулась и направилась к двери. Погоди, окликнула ее Ирина. Давыдова остановилась. Я Просто хотела пожелать тебе удачи, сказала Клепцова. В память о нашей прежней дружбе. Яна грустно улыбнулась. Спасибо. Вам тоже удачи. И передайте остальным. Я ничего плохого не хотела, но теперь слишком поздно что-то менять. И она вышла из редакции прожектора. Артем и Ирина молча переглянулись. А затем одновременно схватились за папку, оставленную Давидовым.